Чтобы скрасить бесконечную скуку будней, я изобретал великое множество таких литературных проказ, отчасти просто для развлечения, отчасти же в угоду друзьям, которым любил доставлять удовольствие. Не помню, чтобы я хоть раз преднамеренно сделал что-либо подобное для себя, и никогда я не смотрел на такие затеи, как на достойный объект для искусства». Но возьми я и разработай эти под рукой лежащие сюжеты, мои первые произведения были бы веселее и доступнее. Кое-что в этом роде у меня позднее, правда, встречается, но лишь в единичных случаях и сделано это непреднамеренно. Поскольку сердце волнует нас более чем ум и доставляет нам немало хлопот, тогда как ум сам умеет себе помочь, то дела сердечные всегда представлялись мне более важными. Я без устали размышлял о мимолетности чувств, об изменчивости нашей натуры, о нравственном начале чувственности и обо всем том высоком и низком, что, сочетаясь в нас, создает так называемую загадку человеческой жизни. Я и здесь старался освободиться от того, что меня мучило, песни, в эпиграмме, в каком-нибудь стишке, которые, касались сугубо личных чувств и обстоятельств, вряд ли могли быть интересны кому-нибудь, кроме меня самого. Между тем, по прошествии некоторого времени многое изменилось в моей жизни. Мадам Берме скончалась после долгой и тяжелой болезни. последние дни она не допускала меня в свою комнату. Муж ее не мог быть особенно доволен мною. Он считал меня слишком легкомысленным и недостаточно усердным. Он очень рассердился на меня, когда ему сказали, что на лекциях по немецкому государственному праву я вместо того, чтобы прилежно записывать, рисовал на полях тетради упоминавшихся им лиц. Камерального судью, президента и заседателей, в диковинных париках, и этими дурачествами смешил и отвлекал от слушания лекции своих прилежных соседей. После смерти жены он жил более замкнуто, и я перестал ходить к нему, опасаясь его упреков. На беду и Геллерт не хотел пользоваться тем влиянием, которое мог бы иметь на нас. У него, разумеется, не было времени разыгрывать из себя исповедника и вникать в образ мыслей и в проступки каждого студента. Поэтому он избрал весьма общий подход к нашим сердцам, надеясь их усмирить с помощью церкви и ее ритуалов. Допуская нас изредка к себе на собеседование, он, склонив голову, плаксивым голосом вопрошал нас, прирежно ли мы посещаем церковь, кто наш духовник, и приобщались ли мы святых тайн. Ежели мы плохо сдавали этот экзамен, он отпускал нас, с воздыханиями и горькими сетованиями. Мы же, как и следовало ожидать, уходили скорее рассерженные, чем просветленные духом, хотя и продолжали всем сердцем любить этого достойного человека. По всему случаю я должен ненадолго вернуться к паре моей ранней юности и на наглядном примере показать, как важно, чтобы высокие церковные обряды совершались в известной целесообразной последовательности, иначе они не приносят тех плодов, которых мы вправе от них ожидать. Протестантскому богослужению недостает впечатляющей полноты и благолепия, чтобы объединить пасту. Отдельные прихожане нередко от нее отпадают, образуя новые маленькие паствы либо же безмятежно живут своей бюргерской жизнью без всякого общения с церковью. Уже в те времена слышались жалобы на то, что число прихожан год от года уменьшается, и в той же пропорции уменьшается число верующих, приобщающихся святых тайн. Причина этих явлений в первую очередь отказа от причастия, лежит на поверхности. Но кто отважится ее назвать? Мы попытаемся это сделать. В делах нравственных и религиозных, равно как в делах физических и гражданских, человек предпочитает держаться торного пути. Ему нужна преемственность, порождающая привычку. Все, что он должен любить и совершать, он не может себе представить обособленное от привычного житейского обихода. Охотно повторять он может лишь то, что не стало ему чуждым. Если протестантскому вероисповеданию в целом недостает полноты, то, присматриваясь к отдельным его обрядам, мы увидим, что на долю протестанта приходится слишком мало таинств. Пожалуй, лишь одно, в котором он соучаствует деятельно, а именно причастие. Ведь крещение он видит лишь со стороны, когда оно совершается над другими. Его самого оно не осеняет своей благодатью. Таинство, наивысшее в религии, чувственный символ великой Господней милости и благости. Таинство, наивысшее в религии. Говоря о католической обрядности, Гёте отнюдь не солидаризуется с католицизмом. Он лишь утверждает в духе рационализма, что обилие таинств, предусмотренных католической догматикой, в большей степени поддерживает в сознании прихожан веру в чудесное, чем лютеранство и кальвинизм, признающие всего лишь два таинства – крещение и причастие. Человек, по мнению Гёте, нуждается в преемственности, порождающей привычку. Только долгая череда тайн способна привить человеку сознание, что он находится в непрерывном общении с чудесным – с Божьим промыслом. Это чувство не способно воспитать в человеке скудная обрядность протестантизма. Во время причастия земные уста вкушают присуществившуюся плоть Господню и под видом земной пищи приемлют пищу небесную. Смысл этого таинства един во всех христианских церквах. Только что приобщаются его с большим или меньшим проникновением в тайну, с большим или меньшим постижением ее. Но во всех случаях оно остается великим священным свершением, подменяющим собою все возможное и невозможное из происходящего в действительной жизни, все, чего человек не может достигнуть в бренном мире, но без чего он не может и обойтись. Такое великое таинство не должно стоять в полном обособлении. Иначе ни один христианин не воспримет его с той истинной радостью, которой должен приобщиться, если только в нем не развит вкус к сакраментальной символике. Он должен быть приучен к восприятию внутренней религии сердца и внешней религии церкви как неделимого целого, как единого великого таинства которое членится на множество таинств сообщая каждому из них свою извечную святость нерешимость и вечность вот юная читая подает друг другу руки не для мимолетного привета или танца священник произносит над ними слова благословения и узы их связующие отныне нерасторжимы Проходит недолгий срок, и эти супруги приносят к алтарю свое подобие. Младенец очищен святой водою и отныне приобщен к церкви так прочно, что лишь преступным отпадением может разрушить сию благодатную связь. Земным делам ребенок научается сам, для дел небесных он нуждается в наставлении. Если при испытании предшествующим первому причастию, окажется, что он усвоил необходимое, его принимают в церкви как истого христианина, как сознательно и добровольно верующего, отмечая и этот акт внешним символическим обрядом. Лишь теперь он становится полноправным христианином, лишь теперь познает свои преимущества, но также и свои обязанности. А до этого чего-чего он только не испытал. Через учение и наказание ему открылось, как несовершенен еще его внутренний мир. Это значит, что и впредь ему надо учиться, что он и впредь не избегнет прегрешений, но наказаний уже не будет. И здесь, когда он окончательно собьется с пути под натиском противоречивых требований, выдвигаемых природой и религией, Ему представляется отличное средство поведать о своих поступках и проступках, о своих грехах и сомнениях на то поставленному достойному человеку, который сумеет его успокоить, предостеречь, покарать символическими карами и под конец полностью отпустив ему вину, его благословит, и вновь вручит ему чистую, омытую скрижаль человечности. Итак, благодаря ряду священнодействий, которые, если вглядеться попристальнее, разветвляются на меньшие таинства, он, подготовленный чистой душою, преклоняет колено, принимая обладку. А чтобы таинство этого акта было еще торжественнее, видит чашу только вдали, ибо это не питье и не яство, насыщающее нас. Это небесная пища, и от нее мы еще сильнее жаждем небесного питья. Но пусть не думает юноша, не думает и зрелый муж, что все на этом кончается. И если в земной жизни мы и научаемся стоять на собственных ногах, хоть и здесь нам часто недостаёт должных знаний, разума и характера, то в небесных делах и подавно ничему нельзя научиться до конца. Высокое чувство нам не всегда по плечу, и к тому же его то и дело вытесняет внешние обстоятельства. Где уж тут может хватить душевных сил на самоутешение, на помощь себе самому? Для этого-то нам и прописано на всю жизнь вышеупомянутое целительное средство — Для этого возле нас всегда и находится проницательный и благочестивый муж, указывающий правый путь заблудшему и облегчающий муки страдальцу. То, что умиротворяло человека в продолжении всей жизни, на пороге смерти десятикратно умножает свою целительную силу, подоверчивые привычки, приобретенные с юных лет, Умирающий жадно внемлет многозначительным символическим словам в час, когда уже кончилась земная порука, и небесная дарит его вечным блаженством. Он твердо верит, что ни враждебные силы, ни злой дух не помешает ему предстать в образе, преображенном перед престолом Всевышнего, сподобится бесконечной радости от него проистекающей. В заключение, дабы человек был весь освящен, пастырь благословляет своего духовного сына и помазывает миром его ноги. Отныне, даже если больной и выздоровеет, его стопы будут лишь с отвращением прикасаться к земной, твердой, непроницаемой почве. Отныне им придана дивная упругость, и они отталкивают от себя ту землю, что прежде притягивала их. Так, в едином блистательном цикле, свершаются одинаково важные священнодействия, о красоте которых здесь сказано лишь вскользь. Они связуют вечным кругом колыбель и могилу, как бы далеко те друг от друга не отстояли. Но эти чудодейственные дары не произрастают, подобно прочим плодам на естественной почве. Их нельзя ни посеять, ни посадить, ни выходить. Их надо бы вымолить из потусторонних сфер. А это дается не всякому и не во всякое время. И тут нам приходит на помощь высший из символов древнего благочестия. Нам истории возвещалось, что один человек может быть предпочтен свыше перед другими, благословен и освящен Всевышним а дабы не зашедшая на него благодать не была сочтена случайным даром природы, нужно, чтобы сия великая, сопряженная с многотрудными обязанностями Господня милость, передавалась от ранее удостоенного благодати другому. Величайшее благо коего может сподобиться человек, бытует на земле и утверждается в веках лишь путем духовного преемства, ибо никому не удается не добиться его, не овладеть им благодаря собственным усилиям. Да, в таинстве посвящения в сан поистине сосредоточено все необходимое для совершения священных действий спасительных для народа, от коего не требуется иного соучастия в богослужении, кроме истовой веры и безусловного доверия. Так священнослужитель вступает в круг таких же, как он, помазанников, в непрерывную череду своих духовных предков и грядущих наследников, представляя всеблагое высшее существо, тем благолепнее, что не его мы чтим, а им воспринятый сам. Не пред ним преклоняем колени, а пред благословением, коим он нас осеняет, и каковое представляется нам тем священнее, тем непосредственнее, нисходящим на нас от престола Божия, что даже несовершенное грешное земное орудие, его осуществляющее, не может ни умолить, ни тем паче лишить его чудодейственной силы. Но как же ущерблена высшая связь с вездесущим духом, Как разрознены ее звенья в протестантизме, который объявил часть упомянутых символов, апокрифическими и признает каноном лишь немногие из них. А возможно ли, отрицая одни, проникнуться убеждением в нерушимой святости остальных? В свое время меня обучал закону Божию добродушный, старый и безвольный пастор, бывший в течение многих лет духовником нашей семьи. Катехизис, его толкование и обряд причастия я знал как свои пять пальцы. Известны были мне и все библейские речения, подтверждающие истинность веры. Но все это не приносило мне ни малейшей пользы. Когда же мне сказали, что и на главном испытании старик придерживается старых формул, я окончательно утратил интерес к этим занятиям и всю последнюю неделю предавался обычным развлечениям. Я раздобыл у старшего товарища записки, которыми его снабдил наш покладистый старец, сунул их в шляпу и в свободную минуту бездушно и бессмысленно прочитал подряд все то, что мог бы научиться говорить с душой и по убеждению. Моя добрая воля и возвышенные устремления, уже расхоложенные сухой бездумной рутиной, были тем более парализованы в тот важный час, когда мне предстояло направиться в исповедальню. Я знал за собой немало прогрешений но больших грехов не ведал, и мое сознание невольно преуменьшало их, отсылая меня к той нравственной силе, которая была во мне заложена и, в сочетании с твердой решимостью и доброй волей, служила верной порукой тому, что я все же восторжествую над ветхим. Адамом. Нас получали, что мы намного лучше католиков, именно потому, что на исповеди не должны признаваться в отдельных своих грехах. Более того, даже если бы мы вознамерились в них признаться, это считалось бы неподобающим. Последнее мне было очень не по душе, ибо я терзался своеобразными религиозными сомнениями и был бы рад разрешить их при такой оказии. Но поскольку это было недопустимо, я написал исповедь, которая, ясно выражая мое душевное состояние, могла бы в общих чертах открыть разумному человеку то, о чем мне было запрещено говорить в частностях. Но когда я поднялся на старинные хоры в церкви босоногих братьев и увидел чудные решетчатые загородки, в коих духовники совершали акт исповеди, Когда звонарь открыл мне двери, и я оказался запертым в тесном помещении лицом к лицу с моим старцем, когда он надломленным, гнусавым голосом произнес слова приветствия, мгновение ока погас весь свет моего ума и сердца, затверженная наизусть исповедь замерла у меня на губах, я в смущении раскрыл бывшую у меня в руках книгу И прочитал первую попавшуюся краткую формулу, настолько общую, что ее мог бы спокойно произнести и любой другой. Я получил отпущение грехов, и немало этим не взволнованный отправился домой. На следующий день, вместе с родителями, я ходил причащаться, и дня два вел себя так, как положено после всего святого Таинства. Впоследствии и меня настигла беда, которая для вдумчивых людей проистекает из нашей религии, усложненной множеством догм и основанной на библейских текстах, допускающих самые разноречивые толкования и доводит их до ипохондрии, мало-помалу принимающей форму навязчивой идеи. Я знавал людей практических и весьма разумных, которые не могли отделаться от мысли о прегрешении против Святого Духа и от страха, что это с ними случилось. Подобная же беда грозила и мне в отношении причастия. Еще в раннем детстве на меня огромное впечатление произвели слова, что недостойно вкушающие святых даров, вкушает вместе с ними свой собственный приговор. Все страшное, что я читал в средневековых описаниях Божьего Суда, О необычных испытаниях каленым железом, огнем и пребывающей водой, а также то, что рассказывается в Библии об источнике, от воды которого невиновный исцелялся, а виновный разбухал и лопался, проносилось в моем воображении и порождало ужас, ибо во время святого таинства на недостойном, казалось, тяготели все грехи мира». Уже свидетельство, лицемерие, клятва преступления. Это было тем страшнее, что никто не имел права считать себя достойным, а отпущение грехов, в конце концов, все сглаживавшее, было обставлено столькими условностями, что никто не мог возлагать на него надежды.